Возвращение новичка. Я перелистал свои блокноты и убедился в том, что последние 3 недели преступно бездельничал. Вот записи этих дней. 26 апреля загорал. 27 апреля читал Графа Монте-Кристо. 28 апреля ночью испортился refrigerator паника оврал 30 добровольцев перетаскивали монолит Орнаутова в судовую установку бесценный прошлогодний снег спасён 1 мая праздник 2 мая перешли к экватору хожу вверх головой привыкаю 3 мая ночью пошёл дождь табер с верхней палубы сыпанул в твиндек 5 мая дождь. 6 мая загорал. 7 мая дежурил по камбузу. С тихими голосами уговаривали Васю Кутузова варить сегодня лапшу. Он сделал вид, что колеблется, и притащил два огромных мешка картошки. 10 мая приводили опех крестьянский вид. 11 мая тоже. Причём последние недели не только у меня прошли столь же плодотворно и активно. В любое время дня и ночи можно было увидеть лунатиков, бесцельно передвигающихся по верхней палубе. Иногда они объединялись в группки и принимались за подсчёты. Сегодня 5 мая, загибая палец, говорил один лунатик: "А приходим 20-го". День ухода и день прихода один день. Получается 14. 10 мая праздник. Считать 13. Две субботы и два воскресенья, итого остаётся 9 дней. А два дня по Финскому заливу напоминал другой, всё равно что дома. Выходит 7 дней. Неуверенно кивал ответил. Говорят, капитан получил распоряжение прибавить ход. Вносил свою лепту третий. Начальник радиостанции Юра Пулькин вроде бы кому-то сказал. Обсудив все возможные варианты и слухи, группка приходила к выводу, что фактически ждать уж ничего не осталось. Но особой радости такое открытие ни у кого почему-то не вызывало. В глубине души Каждый прекрасно сознавал, что 15 суток придётся проплавать от звонка до звонка. Такого лютого нетерпения никогда в жизни я ещё не испытывал. Даже самые бывалые полярники, которым возвращаться было не в диковинку, и те старались как можно больше спать. Находились и такие люди с железной волей, которые прошедший день зачеркивали на календаре только следующим утром. На них смотрели как на чудо с глубоким уважением и завистью. Лично я зачеркивал сегодняшний день после обеда и не без высокомерия поглядывал на тех, кто делал это перед завтраком. Ла-Манш мы проходили в густом тумане. За ночь многие не сомкнули глаз. Каждые несколько минут овь перекликалась со встречными судами. Утешались мы тем, что лучше пусть несколько человек не выспится, чем весь экипаж заснёт последним сном. В Северном море и датских проливах нетерпение подскочило до точки кипения. В Балтике из нас пошёл пар. А последнюю ночь в Финском заливе никто не спал. Да, по-моему, никто. То есть объявлялись, как всегда в таких случаях, отдельные хвостуны, которые не твёрдыми голосами доказывали, что всю ночь храпели, как ни в чём не бывало. Но их поднимали насмех. Настолько всем было ясно, что заснуть в такую ночь невозможно. Даже Дим-Димыч, с его единственными в своём роде нервами, выкованными из легированной стали и тот первую половину ночи неистово боролся с подушкой, а вторую читал какую-то книгу. Полярники возвращались на родину домой. К счастью, пространство и время бесконечны только для философов. И наступил момент, когда из заретупившейся дымки показался Ленинград. Бородатые до черноты загоревшие В пух и прах разодетые полярники заполнили палубу. Осмысленный с какой-нибудь логической нитью разговор они уже поддерживать не могли. Слышался лишь бессвязный лепет. Как, по-твоему, не будет дождя? Нет, у моей сегодня выходной. Обязательно придет. Это была единственная, она же главная мысль, чтобы мои обязательно пришли. В беспросветную ночную тьму, окутавшую ледовый материк, в чудовищные морозы, избивающую с ног пургу, полярник находил в себе силы мечтать об этом нестерпимо ярком, как разряд молнии мгновения, а встречи на причале. Нет ничего важнее этой встречи. Все, что будет потом, тоже прекрасно, но сначала непременно встреча. Как уж устроен полярник, такая уж у него человеческая слабость. Ему нужно, нет, ему необходимо, чтобы его встретили на причале. Это мечта у полярников в крови. И вот опять началась швартовку, а полярник до сих пор не уверен. За ажурной стальной решёткой бушует многотысячная толпа. Её пока не пускают на причал. И правильно делают, когда корабль швартуется, лирика должна быть подальше. Умом полярник это понимает, но нервы ему уже не подвластны, и он курит одну сигарету за другой. Бесконечные полчаса швартовки, затянувшийся на полгода десятиминутный митинг из причала на корабль, с корабля на причал понеслись бушуя два встречных потоку людей, кричащих, растерянных, заплаканых, безмерно счастливых. Своего сына я увидел уже давно, когда он залез на решётку и ництово размахивал красной косынкой, давая понять: мама тоже здесь. Но разве она способна на такой акробатический трюк? Маи пришли. И теперь я больше всего хочу чтобы никто из моих товарищей не остался с поникшей головой один на причале. Вот и все. Путешествие окончено. Новичок вернулся из Антарктиды. 1972 год. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Февраль 1998 год. Звукорежиссёр Наталья Весёлкина читал Владимир Сушков.